Глава сорок пятая Ангелина «Боги, ну вот кого ты выбрала, а? Ворчала я, старательно поправляя уже и так безупречную шпильку в сложной прическе Залины. Воздух в ее просторной спальне был густ от аромата цветочных духов и горящих свечей. «Ну, бабник же натуральный!» История хождения, да и только. Ни одной юбки мимо себя за последние сто лет не пропустил. Залина, детка!» Я наклонилась к ее уху, понизив голос до шепота, пока служанки возились с последними штрихами макияжа. «Может, одумаешься, поменяешь решение? Еще не поздно. Я тебе кого-нибудь порядочного подыщу». Рыцаря, мага, хоть дракона, лишь бы не этот ветренник. Залина повернула ко мне лицо. В огромных зеркалах, окружавших туалетный столик, было видно ее отражение, уже почти невеста. её глаза, обычно такие живые и озорные, сейчас светились глубоким, спокойным счастьем и непоколебимой решимостью. «Я люблю его, Нисс Ангелина!» Её улыбка стала ещё теплее, лучистее. «А он любит меня! Я это знаю, чувствую каждой клеточкой!» Она мягко, но твёрдо положила свою руку поверх моей, сжимавшей шпильку. «И, пожалуйста, не надо больше его заколдовывать!» Особенно сегодня. «Я еще даже не начинала!» Фыркнула я, отводя взгляд и делая вид, что снова копаюсь в ее прическе. Хотя там и так все было идеально. Обида кольнула. За нее заступаешься, волнуешься, она... любит они, видите ли, друг друга. Романтика. «Ладно, ладно!» Пробормотала я. Но пусть только попробует обидеть тебя после всего этого или взглянет косо на другую. Я ему такое устрою, что его потомки до седьмого колена будут вздрагивать при слове «ведьма». Вокруг царила оживленная атмосфера. Служанки, словно хорошо обученные феи, кружили вокруг золины. Одна, стоя на коленях, Аккуратно расправляла мельчайшие складочки на невероятно длинном шлейфе ее платья. Другая, с кисточкой в руке, с величайшей осторожностью наносила последние штрихи теней на веки невесты, делая ее и без того выразительные глаза еще глубже. Третья поправляла крошечные жемчужные заколки, вплетённые в тёмные локоны. Четвёртая Держала наготове фату, легкое воздушное облако тончайшего кружева. Их движения были отточенными тихими. Лишь шелест ткани и легкий звон флакончиков нарушали сосредоточенную тишину. Они ловили каждый взгляд Залины в зеркале, мгновенно реагируя на малейшую просьбу, выраженную лишь движением ресниц или пальца. И само платье. Оно было идеальным, нежно-серебристое, как первый лунный свет на воде. Оно было сшито из ткани, которая казалась сотканной из звездной пыли и тумана. Мерцающая парча или атлас, скорее, что-то волшебное, неземное. Покрой подчеркивал хрупкую стать Золины, облегающий лиф, расшитый мельчайшими жемчужинами и кристаллами ловившими свет свечей и заставлявшими их играть на ткани. А затем плавно переходил в пышную юбку, которая струилась мягкими волнами, как водопад из лунного света. Рукава были длинными, прозрачными, из того же кружева, что и фата, оставляя плечи деликатно открытыми. Платье дышало чистотой, нежностью, и каким-то внутренним сиянием, которое шло от самой залины Оно не затмевало ее, а лишь обрамляло, подчеркивая ее юнную красоту и то самое непоколебимое счастье, что светилось в ее глазах.